Письмо. Через неделю после суда в доме Кемберлендов пропал кучер Браун. Последние дни все замечали в нем что-то странное, и поэтому о его исчезновении немедленно дали знать полиции. Через два часа Суэтотер нашел кучера Брауна на кладбище на могиле Аделаиды с огнестрельной раной на правом виске и с револьвером, зажатым в руке. Он был мертв. В кармане у него нашли письмо. Вот оно. Не может быть человека несчастнее меня. Я убил молодую леди, и теперь скоро все это узнают. Проклятый сыщик уже знает все. Он ходит за мной по пятам, и я вижу, что он знает. Я бы давно пошел и признался, но я знаю, моим словам не поверят. Я знал ее с самого рождения и любил больше всех других, больше мисс Кармель и больше мистера Артура. Вот как это все вышло. Я пошел на бал с другими слугами. Вдруг меня зовут к телефону, говорит мисс Аделаида. «Мне нужна твоя помощь, Зедек», — сказала она, — «приходи сейчас домой». Я ничего не понимаю, иду домой. Она велит закладывать лошадь. В конюшне я вижу, что серой кобылы и саней уже нет. Я заложил другую лошадь, и мы с ней поехали. «К клубу», — приказала она. Я подумал, что что-нибудь неладно с мистером Артуром, но промолчал. Когда мы подъехали к клубу, я увидел там нашу серую кобылу и сани. — Здесь мисс Кармель, она отвезет меня домой, а ты поезжай, — сказала мисс Аделаида и пошла в дом. Дверь была открыта. Я не понимал, что это значит, и решил подождать. Немного погодя я вдруг увидел, что из окна вылезает человек. Я сначала испугался, а потом признал мистера Артура но он не видел меня за деревьями и пустился бежать через поляну. Меня очень заинтересовало, что там происходит. Я потихоньку вошел в дом, наверху были слышны голоса сестер. Я прошел по коридору и в кухне на столе нашел множество бутылок с вином. Одну из них я взял и вернулся к лошадям. Там я отбил горлышко у бутылки и сделал несколько глотков. Это было какое-то необыкновенное виски. Я сразу опьянел, но продолжал пить. Сколько времени прошло, я не знаю. Я был совсем пьян, бутылка опустела и опять пошел в дом. Там было тихо, я поднялся наверх. В одной комнате горел свет, я вошел туда. На диване кто-то лежал, весь закрытый подушками. Я поднял подушку и увидел, что это была мисс Делоида, мертвая. Я так испугался, что сам чуть не умер на месте. Вся комната пошла кругом, и я почувствовал, как у меня шевелятся волосы. И вдруг мертвая открыла глаза и подняла руку. Я весь затрясся, схватил ее за горло и сжал изо всей силы. Она забилась и затихла. Тогда я понял, что она была жива и что я убил ее. Не понимая сам, что делаю, я снял у нее с руки кольцо, опять накрыл ее подушками и бросился бежать вон. Во дворе я вскочил в сани и начал нахлестывать лошадь. Только в городе я немного опомнился. Я приехал домой, распряг лошадь и пошел опять на вечеринку. Я был очень пьян и продолжал пить там. Только под утро я вернулся домой и увидел, что серая кобыла стоит в стойле. А когда проснулся, узнал, что мисс Аделаиду нашли мертвой и мисс Кармель больна. Ночью я мисс Кармель не видел. Когда я понял, что произошло, я хотел застрелиться, но струсил. У себя в кармане я нашел кольцо мисс Аделаиды. Не знаю, зачем я его взял. Кажется, я читал, где-то в таких случаях с убитого всегда снимают что-нибудь, чтобы подумали, что это грабеж. Но я не знал, что делать с кольцом, и решил отдать ей обратно. В день похорон я положил его в гроб. Но она не взяла кольца. Все подумали, что положил его мистер Артур. Его судили, но оправдали. Мистер Рейнлок и сыщик видели меня на кладбище. Теперь сыщик наверняка все знает. Откуда он узнал, проклятый? А мне больше не жить. Так кончалось письмо. Итак, тайна дома шепчущих сосен раскрыта. Договорить остается немного. Очевидно, Кармель в волнении не слышала шагов кучера. Скорее всего, он был в комнате, где осталась Аделаида, когда Кармель говорила по телефону. Позже одна из служанок призналась, что она опрокинула пузырек с мертвой головой сметая пыль с полки, и долила его водой, поэтому яда было слишком мало. Аделаида выпила яд и упала в обморок от испуга, думая, что умирает. Кармель сочла ее умершей и бросилась к телефону. В это время кучер, совершенно опьяневший от бутылки виски, не понимая, что происходит, пошел искать людей по темному дому. В одной из комнат он нашел свою госпожу, которую любил с преданностью старого слуги, мертвой. В воспаленном мозгу мелькает мысль снять кольцо. Остальное рассказано в его письме. Через несколько минут судьба привела в дом шепчущих сосен меня. Я заподозрил Кармель в убийстве сестры, предположив страшный припадок бешенства. Власти обвинили меня, потом Артура. Страшный узел затягивался все сильнее. Теперь он распутан. Мы все были виновны. Но каждый искупил свою вину страданиям, и для всех нас, живых, появился пока еще слабый лучик надежды на новую жизнь.